Глава 37. Дорогой друг Малкольма Басвела. Джо ставит на кофейный столик блюдо, полное пирожков со сладкой начинкой и снова наполняет бокалы. Все уютно устраиваются в креслах дяди Уилбура вокруг газового камина. Джо поднимает бокал за Малкольма и произносит тост. За храбрость. Руф следует ее примеру. И обе ждут. Малкольм глубоко вздыхает. Плечи его опущены, но взгляд остается решительным. «Ну что ж», — начинает он, — «этот галстук был мне подарен много-много лет назад моим дорогим другом Рупертом. Я познакомился с ним, когда мне было восемнадцать лет». Поочередно кивая, он переводит взгляд с одной женщины на другую. «Однажды он приковал себя к ограждению на Беркли-сквер, где я частенько обедал, и в итоге я поделился с ним своими сэндвичами». Джо улыбается против воли. «О, прошу вас, не смейтесь!» — умоляющим голосом говорит Малкольм, и Джо, не отдавая себе отчета, торопливо прижимает ладонь к губам. «Простите, Малкольм, я вовсе не воспринимаю ваш рассказ не всерьез». Малкольм вздыхает и слегка поглаживает ее по руке. «Конечно, Джоанна, я это знаю. Просто это напомнило мне о том, что я сам поначалу смеялся». Я насмехался над всем, что он пытался сделать, и сейчас очень жалею о том, что не вырвал себе проклятый язык. «А что Руперт пытался сделать?» — спрашивает Руфь. «Он пытался изменить свою жизнь, а также мир, в котором мы все живем. Он хотел, чтобы мир стал более справедливым, чтобы в нем исчезли предрассудки и невежество. Это было уже в конце шестидесятых годов. Он был человеком шестидесятых» тогда как я был скорее из пятидесятых. Порой мне кажется, что я там и остался». Малкольм умолкает. Такое впечатление, что он погружается в какие-то свои размышления. Но уже скоро он снова берет себя в руки и переключает внимание на своих слушательниц. «Ах да, Руперт. Ну вот. В Лондоне он принимал участие практически во всех демонстрациях. У него была цель, за которую, как он считал, надо бороться». «Мы с ним стали близкими друзьями, даже несмотря на то, что я частенько подразнивал его, когда он принимался ругать политиков и всяких должностных лиц». «И как долго вы с ним были друзьями?» — спрашивает Джо. «Примерно года два», — отвечает Малкольм. «Все свободное время мы проводили вдвоем. Но потом он решил поехать в Америку, думал, что там найдет ответы на все свои вопросы». «Это было время Вьетнамской войны, и он хотел присоединиться к антивоенному движению». «И вас не соблазняла мысль отправиться с ним?» — спрашивает Руфь. Лицо Малкольма теперь похоже на печальную маску. Слез на глазах нет, но, возможно, думает Джо, он пролил их по Руперту так много, что у него их больше не осталось. «Да, он протягивал мне руку, звал с собой. Я до сих пор вижу перед собой эту картину». Он очень хотел, чтобы я отправился с ним. Но я был еще молод, и мне было очень страшно. Надо мной тяготела мысль, что про меня скажут люди. Какой я все-таки был глупец!» Словно сам не веря в то, что так все и было, Малкольм качает головой. «Итак, я от него отвернулся. Моя мать, эта отважная женщина, предлагала мне ехать с ним. Она понимала, что для меня значила дружба с Рупертом». Джо вспоминает слова Малкольма. «Когда-то у меня был друг, с которым мы потом расстались. Я не приложил должных усилий, чтобы его удержать». Неудивительно, что он прекрасно понял суть ее отношений с Джеймсом. «Вот она бы поехала, не задумываясь», — продолжает Малкольм. Эта женщина поднимала бомбардировщик над облаками и практически вслепую вела его к цели. Она ничего не боялась. «Боже мой!» Какое же разочарование она, должно быть, испытывала, глядя на своего сына? Джо хочется его перебить, опровергнуть его слова, но она понимает, что, несмотря на глубокую печаль, Малкольм испытывает и не менее глубокое облегчение, когда видит, как друзья сочувственно слушают его исповедь. «Поэтому, когда я читал про Джордж Эллиот, женщину, неординарную и отважную, меня тянуло к ней, как мотылька на свет». Малкольм смотрит на рождественскую свечку, которую Джо зажгла на кофейном столике. «И все же, даже сейчас я боюсь пламени, боюсь, что оно испепелит меня. Даже сейчас, будучи тупым и скучным, отжившим свой век стариком, я вижу, что мне страшно». Он поднимает голову и снова смотрит на Руфь Джо. «А тогда меня чрезвычайно пугала любая возможность круто поменять свою жизнь». «Я так много времени и сил тратил на то, чтобы пережить свой страх перед неудачами, что мне даже в голову не приходило. А вдруг у меня все-таки получится?» Погруженные в воспоминания о далеком прошлом, Малкольм оглядывает комнату, словно не совсем понимает, где он сейчас находится. «Вот если бы меня держал за руку Руперт, я, может быть, сумел бы сделать этот прыжок». Он снова по очереди смотрит на двух сидящих по обе стороны от него женщин. «Да, дорогие мои...» «Увы, большую часть своей жизни я потратил впустую». Джо кажется, что никогда в жизни она не слышала такого безысходного отчаяния в голосе. «А что случилось с Рупертом?» — мягко спрашивает Руфь. «Уехал в Америку. Без меня. И совершил все, что было в его силах. Мир от этого нисколько не изменился, а если и изменился, то не так заметно» но я искренне верю в то, что Руперт смог стать частью истории». А Джо не ускользает тот факт, что Малкольм говорит о друге в прошедшем времени. «Так что же стало с Рупертом?» — тихо повторяет вопрос Руфь. «Мы с ним потеряли связь. Мне кажется, я причинил ему много страданий», — говорит он и поворачивается к Джо. «Понимаете, я его отпустил». Последующие его слова расслышать нелегко, и Джо видит, что произносить их стоит Малкольму огромных усилий. «Я слышал, что Руперт умер в 1984 году в Нью-Йорке. После его смерти со мной связались его друзья. Он продолжал хранить мой адрес и подаренную мной книгу стихов». Малкольм пытается улыбнуться, и, глядя на него, Джо кажется, что сердце ее вот-вот разорвется. Мужчина прижимает ее к себе еще крепче. «О, Джоанна! Не надо плакать! Все это было очень давно!» Другой рукой Малкольм тянет за галстук, безуспешно пытаясь снять его с шеи. Его скорбь вдруг оборачивается досадой и злостью. «И вот теперь я отчаянно пытаюсь что-то вернуть, вновь окунуться в свое прошлое, представить себя тем хиппи, которым в душе я всегда мечтал стать». Он оставляет в покое галстук, руки падают на колени. Руперт всегда понимал, чего я хочу на самом деле. Он часто говорил, что если бы ему удалось очистить меня от налета серости, все бы увидели, какая у меня фантастически психоделическая душа. Руфь на этот раз непривычно тиха. Она, как и Малкольм, смотрит на Джо. Несколько минут проходит в полном молчании. Потом Руфь берет бокал с вином, задумчиво вертит его в пальцах. Все продолжают молчать. Наконец она заговаривает, медленно, точно отмеряя каждое слово. «Дело в том, Малкольм, что одеваться как хиппи еще недостаточно. Чтобы пойти по стопам Руперта, вам нужно, как мне кажется, найти какую-то цель, за которую стоит бороться». Малкольм молчит, но, взглянув на его лицо, Джо вздрагивает. Она вспоминает его слова о Джеймсе. «Но другом вашим он не был никогда». Ей кажется, что тогда у него было точно такое же лицо, озаренное светом недоверчивого изумления. Джо смотрит на преподобную Руфь, видит на ее лице тень печали, потом викарий едва заметно улыбается и подмигивает. Тем временем Малкольм, словно в трансе, пристально глядит на пламя, горящей на столике рождественской свечки. Немного погодя... Руф подталкивает его локтем. Ну как, Малкольм, говорит она, вы готовы рассказать нам, о чем, по-вашему, станут разговаривать ваши призраки? Что? Ах да, простите меня, пожалуйста, словно очнувшись, отзывается Малкольм. Ну да, конечно, если вам все это интересно. Вы смеетесь, вставляет Джо, еще как интересно. Малкольм с улыбкой смотрит то на одну, то на другую женщину. «Сейчас, сейчас. Дайте немного подумать. Надо немного привести мысли в порядок. По правде сказать, мне кажется, знакомство с Сахаром пришлось бы Джордж Эллиот очень даже по душе. Он бы ей наверняка понравился, ведь Джордж Льюис и сам был человек яркой натуры». Малкольм потирает руки, и Джо приятно видеть разгорающийся в его глазах блеск. А Джордж Эллиот обладала качеством, которое больше всего на свете жаждал иметь из Сахар. «Это каким же?» — спрашивает Руфь. Он отчаянно желал стать знаменитым. Именно поэтому, как я считаю, он и хотел быть похороненным на Хайгейтском кладбище. Весьма престижное место упокоения. «Да-да», — кивает он, как бы желая подчеркнуть свои последние слова. «И о чем же все-таки, по-вашему, они станут беседовать?» — спрашивает Джо. Мы с вами сейчас говорим, в частности, о человеке, который в книгу свою, посвященную человеческой стопе, поместил стихотворные стопы Шекспира. Так что, скорее всего, они станут разговаривать о литературе. Я так и вижу, как Джордж Эллиот в сопровождении из Сахара шествует по Хайгейт, Хай-стрит. Ее спутник взволнован, он возбужден, видя в витринах книжных магазинов ее книги. Что говорит о том, что она все еще знаменита? Прежде всего... Я уверен, он позаботился бы о том, чтобы она с ним весело провела время. Судя по всему, у Исахара было прекрасное чувство юмора, и он никогда не обижался на тех, кто над ним подшучивал. Вышагивая с ней рядышком, суетясь вокруг нее, он обязательно, я в этом совершенно уверен, позаботится и о том, чтобы их вдвоем увидела как можно больше людей». Чтобы все видели, это идет сам из сахар Захария, а с ним под руку вышагивает не кто-нибудь, а всемирно известная Джордж Эллиот. С красным от напряжения лицом Малкольм откидывается назад. «И вы убеждали нас, Малкольм Басвилл, будто когда дело доходит до разговоров, вы становитесь жутким занудой. А я считаю, что картина, которую вы сейчас нам набросали, просто великолепна». руф игриво стукает его по коленке. «Да-да», — подхватывает Джо, «вы знаете, это просто чудесно, я прямо вижу их перед собой». Чувствуется, что призраки Малкольма и в самом деле вдохнули в него смелость, и даже в некотором смысле утешили. Джо понимает, что этот вечер не сможет заслонить долгие годы печали и сожалений, но она уверена в том, что благодаря прогулке со своими призраками для старого друга Руперта многое изменилось. Поток ее мыслей прерывает Малкольм. «Я вспомнил кое-что еще», — говорит он. «Это слова Джордж Эллиот, которые находят в моей душе живой отклик». Руф и Джо выжидательно устремляют на него свои взгляды. Вот какие слова написала однажды Джордж Эллиот. «Стать тем, кем ты мог бы стать, никогда не бывает поздно».